Дывтонский крест. Руслан Мельников. Пролог. Наш информационный выпуск продолжит криминальная хроника. Пока на экране мелькала заставка новостей, Василий Бурцев успел набросить куртку и впихнуть в карман подарок для вороны патаролу последней модели. Ну что, пора топать. Бурцев потянулся к телевизионному пульту. Ведущая местного канала, Светоблагодинка с глупо восторженными глазами, начинала отчёт о криминальной жизни ихнебольшого, ну, отнюдь не маленького городка. И как начинала: "Сегодня ночью совершено дерзкое ограбление краеведческого музея". Дерзкое ограбление музея? Бурцев хмыкнул. До сих пор на его памяти дерзко грабили только банки и кассаторов и бизнесменов, и то нечасто. Надо смотреть, что ли, сюржетец. Налётчики и правда действовали круто и профессионально. Грамотно взломанная система видеонаблюдения, грамотно отключённая сигнализация, грамотно ликвидированная охрана. В прямом смысле ликвидированная, с непоглядной и бессмысленной макрух. Два трупа этого мне кухры-мухры, а из музея пропала та одна единственная вещь. Вурцев присел в кресле, либо пётр Исчезла башенка на керамической подставке в виде небольшого холмика, миниатюрная модель некого древнего укрепления, выложенная из аккуратно склеенных камешков. Башенка полая, внутри высечен то ли узор, то ли какие-то письмена. В общем, миленький такой сувенирчик в прозрачной коробочке с свастикой. На футляре надпись по-немецки: Малая башня перехода номер 2. Куда перехода? Зачем перехода? то же знает. Экспонат пробыл на стенде Трофеи Великой Отечественной войны менее суток. Только вчера утром Башенку торжественно передал музей внук скончавшегося ветерана. Бурцев видел по местному ТВ тот репортаж. Притёр осмотрел с интересом. Он давно интересовался историей Трекивары. Так, на уровне дилетанта, конечно. Даритель утверждал, будто Башенке принадлежала самому реэкскриру Генриху Гиммле. Может именно это привлекало грабителей. И вот, пожалуйста, музейный стенд разбит. Стеклянный футляр башни перехода расколот, его содержимое исчезло. А вот слевшееся свастика вызывающе лежит посреди зала. Данные обстоятельства наводят на мысль, что похищение упречастно организация нацистского толка. Захлёп вещала псевдоблагодеин демонстративным восторгаясь собственной прозорливостью. Несличено, что в ограблении музея дело рук молодёжной пандемистики орловских хедов, изменившихся в себя эти в тонны. Но кому ещё мог понадобиться такой экспонат? И торговца же антиквариатом, замочей двух охранников ради какой-то башенки из обычных камешков? Нет. Те, добравшие друзей до иных фондов, начали бы с золота скифов. Но в золотом заренчи его не тронут. В остальных помещениях музея тоже. Ну-ну, Бурцев задумался. Служба в ОМОНе позволяла быть в курсе некоторых вещей. Он, например, знал, что с какой-то пары-тройку месяцев сектанты-тефтоны подмяли под себя все местные группировки скинов. Установили строгую дисциплину. Наладили организованное управление. Таким образом, поговаривают об эмиссарах и денежных потоках из-за бугра. Вроде бы из Германии. А психотропным зомбированием рядовых чинов в тектонской организации тоже говорят. Даже о тайных эзотерических обрядах, якобы проводимых при обращении неофитов. Так или иначе, но вместо разрознённых гульств и тусовок кожных голов в городе не так давно появилась сплочённая структура неостинхедов под руководством некоего магистра и четырёх помощников медиумов. Банда называлась тектонами и затихла. Город, уставший от погромов и уличных драк с участием бритоголовых, облегчённо вздохнул. Увы, судя по оперативной информации, это было затишье перед бурей. Меловские хэды готовились к выполнению некой чрезвычайно важной миссии. Правда, в чём именно она заключалась, толком не знали ни довыетев тонские бойцы, ни бригадиры. Да и вообще сведения о деятельности странной группировки оказались довольно скудными. Наподобие известно было лишь то, что тевтоны помешаны на мистике третьего рейха. И слава богу, пока не скупают стволы на Чёрном море. Чему бы ни стремились отмороженные леоски феды, вооружённый переворот явно не входил в их первоочередные планы. И то ладно. А с другой стороны, нежели похищение музейного экспоната, помеченного свастикой, и есть та самая сверхмиссия кульзоарбированной секты. Мелковато как-то. Далее в нашем выпуске новости спорта и погода. Бурцев глянул на часы и тихонько вырблся, выкатил ящик и забыло в тонах